Денис Лукьянов. Големико Великой жертвы ждет бог войны. Он на весах отмерил равно зрелище и хлеба. Эпидемия. Прежде всего. Големы не знают сна. Не потому что работают, не покладая рук днем и ночью, когда это необходимо. И не потому что они всего лишь глиняные куклы, пускай здоровые два* метра ростом движимые магическими потоками пронизывающими все суще големы по природе своей не живые они лишены чувств эмоций и даже легкого намека на сознание эти конструкты из коричневой глины просто ходят заводными солдатиками вечно бодрствующие даже тогда когда томно стоят в углу и ничего не делают Дожидаясь новых команд, големы живут работой, хотя говорить «живут» об этих изваяниях в корне неверно. Но такой оборот можно допустить, ведь големы не спят, не дремлют ни на секунду. Такое случится только если всю магию мира вдруг отключат. Зато големы умирают. Когда их срок кончается, когда они изнашиваются, ведь ничего не вечно. Когда ломаются их мощные, похожие на могучие дубовые стволы, глиняные руки, по телу идут трещины, а рубины в груди и во лбу лопаются, големы, никогда не знавшие жизни, умирают и больше не возвращаются в строй. Они отправляются на хочется сказать, что на кладбище Но опять же, такое суждение не совсем верно, ведь не может быть кладбища тех, кто никогда не знал жизни. Скорее, они отправляются на склад, где в стрекочущей темноте лежат разбитые, поломанные, нетленные и мертвые. Но почему-то големы, никогда не знавшие сна, давно мертвые и непригодные здесь, На этом мрачном складе кладбища, не слыша скрежета шестерней, словно спали и будто бы ждали пробуждения. Проснувшись, она встряхнула крыльями и сменила позу. Ей совсем не хотелось пробуждаться, но что-то заставило ее открыть глаза и прервать сладкую медовую... Дрему, которая для нее и ее сородичей, была нормальным состоянием. Она посмотрела по сторонам насыщенными желто-янтарными глазами, в которых переливались мрачные, но прекрасные земные недра, и собиралась было уснуть, но она проснулась и закричала ужасным рыком.